Глава 9. Кровь Христа. Теология без алхимии подобна благородному телу без правой руки. В целом, наше искусство, его теория и практика — есть дар Бога, который вручает его избранным, когда сочтет нужным. Получение этого дара зависит только от милости Божией, а не от желания или нежелания человека. Артур Эдвард Уэйт. Видение. В этой главе рассматривается древний архетипический образ, заключающий в себе священную мудрость тысячелетий. Такой образ обладает огромной силой, которую можно использовать во благо или во вред, и поэтому с ним необходимо обращаться с величайшей осторожностью. Когда он находится в защитной оболочке ортодоксальности, его исследование не представляет опасности. Но эмпирический метод аналитической психологии требует, чтобы мы сняли защитную оболочку традиции для исследования живого символа и его спонтанных проявлений в индивидуальной психике. Как если бы мы оказались в гостях у могучих диких животных в их естественной среде обитания они смотрели бы на них, запертых в клетках зоопарка. Хотя этот метод и необходим, тем не менее мы должны учитывать его опасность. Если уж мы вынуждены работать с взрывчатыми веществами в нашей лаборатории, давайте относиться к ним уважительно. В результате беспечного отношения к такому образу наивное эго может впасть в высокомерие и подвергнуться уничтожению под неизбежным ударом возмездия. Исходя из этих соображений, я решил предварить настоящую главу двумя эпиграфами, воспользовавшись цитатами из трактатов по алхимии. В первом эпиграфе говорится следующее. «Теология без алхимии подобна благородному телу без правой руки, но для защиты от гордыни человеческой воли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 позволило нам существенно продвинуться в области исследования взаимосвязей между традиционной христианской мифологией и современной глубинной психологией. Символизм Христа тесно связан с образом крови Христовой. Эта тема впервые привлекла мое внимание, когда мне встретились сновидения, связанные с кровью Христа. Такие сновидения — свидетельствуют о том, что кровь Христа является живым символом, который до сих пор действует в современной психике. Поэтому я предлагаю исследовать этот символ и некоторые из его значений в свете юнгианской психологии. Для того, чтобы показать, что этот символ вместе со своими ассоциативными связями представляет собой живой организм, а не теоретическое построение. Необходимо использовать эмпирический, описательный, феноменологический подходы. Но такие подходы предъявляют к читателю довольно строгие требования. Читателя подстерегает опасность запутаться в сложном переплетении взаимосвязей, которые устанавливаются между различными параллелями и аналогиями. Я не знаю, как можно обойти стороной эту проблему, сохранив при этом верность эмпирическому методу. Несмотря на заблуждение критиков, юнгианская психология является проверяемой наукой, а не философией или теологией. Во избежание путаницы в этом вопросе мы обязаны воспользоваться громоздким эмпирическим описательным методом, который, несмотря на путаницу и сложность, неизменно учитывает реальные проявления психики. Для обеспечения более полного понимания я привожу схему, на которой показаны некоторые образы, связанные с образом крови Христа. Значение крови. Образ крови Христа имеет немало связи с древней философией и обрядами. Начиная с первобытных времен, кровь имела нуминозное значение. Кровь считалась местом пребывания жизни или души. Поскольку печень рассматривалась как масса запекшейся крови, нередко считалось, что душа располагалась в этом органе. Отождествление крови и жизни естественно и неизбежно, поскольку жизнь покидает человека, когда он истекает кровью до смерти. И если в царстве Аида дать теням мертвых выпить крови, Они на короткое время приобретают облик живых людей. Классический пример такого ритуала описан в рассказе о посещении Одиссеем царства Аида. Кровь как субстанция жизни являлась самым ценным из того, что мог представить человек. Кровь имела надличностное значение и, как считалось, должна была принадлежать только Богу. Поэтому в древности – Евреям запрещалось употреблять в пищу кровь. Во второзаконии Яхве говорит: Кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога Твоего. Согласно повсанию, жрицы Аполлона один раз в месяц ночью приносили игнёнка в жертву и вкушали кровь для общения с Богом и для пророчеств. Поскольку кровь имела такое значение, она была наиболее подходящим даром для Бога. Этим объясняется широкое распространение кровавых жертвоприношений. Кровь была божественной жидкостью и поэтому считалось преступлением проливать ее, за исключением жертвоприношений богам. Поэтому кровь ассоциировалась с убийством, и со следующими за ним виной и возмездием. Кровь рассматривалась как независимая сущность, которая может требовать отмщения. Например, кровь Авеля вопиет от земли. С точки зрения примитивного, то есть бессознательного мышления, суть состоит не в моральной предосудительности лишения жизни другого существа, а в чрезвычайной опасности вторжения в работу такой мощной субстанции, как кровь. Она отомстит за себя. Подобно тому, как провод высокого напряжения отомстит человеку, который по неосторожности или незнанию схватит его рукой. Итак, с психологической точки зрения, кровь олицетворяет жизнь души, имеющую сверхличное происхождение, чрезвычайно ценную и мощную, К крови необходимо относиться с таким же благоговением, как к Богу. Поэтому любая попытка эго распоряжаться кровью, присваивать ее себе или разрушать ее в личных целях, приводит к возмездию или расплате. Пролитая кровь требует большей крови для оплаты долга. Счета должны быть уравновешены. Такое мышление служит иллюстрацией закона сохранения психической энергии. Существует множество путей психической жизни. Невозможность реализовать эту жизнь в одной области должна компенсироваться в области другой. Кровь должна быть пролита за кровь. А вытеснение, которое в сущности является внутренним убийством, невозможно утаить. Это преступление против жизни, за которое придется расплачиваться. По этому поводу Юнг говорит. Природа, по-видимому, таит недобрые чувства к нам, когда мы скрываем наши эмоции от наших близких. Сокрытие тайны эмоций — психическое преступление, за которое природа в конечном счете насылает на нас болезнь. Другая особенность древней символики крови состоит в том, что она используется для связи или заключения договора, Между божественными или демоническими силами и человеком. Соглашения с дьяволом подписываются кровью. Чтобы скрепить договор между Богом и человеком, должна пролиться кровь. Кровь с Завета упоминается тогда, когда Яхва берет на себя обязательства по отношению к израильтянам. И написал Моисей все слова Господние и, встав рано по утру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. И послал юношей и из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем».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 Таким образом, народ объединяется с Богом кровью. Бог и народ приняли участие в совместном крещении, или Солюцио, которое объединяет их в некую общность. Идея крови Завета вновь возникает в Новом Завете и распространяется на кровь Христа. Точно так же, как кровь жертвенных животных, проливаемая Моисеем, скрепляет старый завет между Богом и Израилем, так и кровь Христа, добровольно проливаемая им самим, скрепляет новый завет между Богом и человеком. Эта аналогия достаточно ясно выражена в 9 главе послания апостола Павла к евреям. «И потому он, Христос, есть ходатай нового завета, дабы призванные к вечному наследию получили обетованное. Первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Этот отрывок показывает, каким образом происходит объединение древнееврейского мифа и ритуала с платонической мыслью в процессе развития христианской символики крови Христа. Древнееврейская кровь Завета считается копией подлинника и используется для окропления скинии Яхова, которая является копией вечного неба. С психологической точки зрения Эта идея в сочетании с утверждением, что кровь Христа была пролита раз и на все времена, означает, что на архетипическом уровне коллективной психики произошла трансформация. Сам Бог претерпевает изменения. Так что скрепляющий и искупляющий поток, соединяющий человека с Богом, то есть эго-самостью, теперь становится все время доступен благодаря проявлению активности самости, как Христа. В новом мироустройстве кровь Завета становится кровью причастия. Эта связь устанавливается в рассказе о последней вечере. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового Завета» за многих изливаемое восставление грехов. Таким образом, ветхозаветный запрет пить кровь был отменен, по меньшей мере, в отношении символических и ритуальных задач. Выпивание крови Христа становится средством укрепления связи между Богом и человеком. Робертсон Смит сообщает важные сведения о крови как веществе, скрепляющим договор. Он писал, «Среди первобытных народов в различных формах встречается представление о том, что человек поглощает природу или жизнь другого живого существа, поедая его мясо или выпивая его кровь». Хорошо известно применение этой идеи в ритуале побратимства, который встречается во всех странах мира. В простейшем виде этот ритуал предполагает что два человека станут братьями, когда вскроют свои вены и отведают кровь друг у друга. С этого момента их жизни составляют не две жизни, а одну. В древнеарабской литературе существует немало упоминаний о кровном договоре, где вместо человеческой крови используется кровь жертвы, умерщвленной в святилище. А в более позднее время... Встречается представление о том, что для установления священного единства жизни между двумя людьми им достаточно отведать любую пищу, поскольку при совместной трапезе в их плоти кровь входит одно и то же вещество. Однако в древние времена это значение всегда приписывалось вкушению мяса священной жертвы, и возвышенная тайна ее смерти оправдывалась тем соображением, что только таким путем можно получить священное, связующее вещество, с помощью которого создается и поддерживается живая связь между верующими и их богом. Это вещество есть не что иное, как реальная жизнь священного животного данного клана, которое, как полагают, пребывает в его мясе и особенно в его крови. Поэтому при ритуальной трапезе Реальная жизнь священного животного фактически распределяется между всеми участниками трапезы, каждый из которых включает ее частицу в свою индивидуальную жизнь. С психологической точки зрения совместное вложение в либидо рождает чувство братства. Братьями по крови ощущают себя те, кто делает одно дело, преследует одни цели. Проходит сквозь одни и те же тяжелые испытания и придерживается одних и тех же ценностей Точно так же обстоит дело и во внутренней жизни человека Когда в результате сознательного переживания сильных аффектов эго точно так же обстоит дело и во внутренней жизни человека Когда в результате сознательного переживания сильных аффектов эго обнаруживает существование самости и обретает с ней связь. Интенсивность либидо, символизируемая кровью, необходима для установления связи между одним человеком и другим и между человеком и Богом. С учетом выше приведенных соображений, выпивание крови Христа при проведении христианского, католического или православного богослужения — можно рассматривать как символическое отображение двойственного процесса установления прочной связи. Во-первых, каждый причастник укрепляет личную связь с Богом. Во-вторых, он психологически отождествляет себя с остальными причастниками в качестве части мистического тела Христа. Действие, при котором Христос, подобно пеликану, предлагает свою кровь, Качество питательного напитка является выражением позитивного материнского архетипа или, скорее, этого компонента самости. Это же значение необходимо приписать и символике чаши или патира, окружающей кровь Христа. Здесь можно упомянуть интересный и необычный образ, использованный в апокрифических одах Соломона. В первых четырех стихах Оды девятнадцатые говорится, «Чаша молока приблизилась ко мне, и я выпил ее, наслаждаясь благостью Господа. Сын — это чаша, тот, кого доили — Отец, и тот, кто доил его — Дух Святой. И поскольку груди его наполнились, и не подобало, чтобы излилось молоко его напрасно, то Дух Святой распахнул свое лоно, и, смешав молоко из обеих грудей отца, дал эту смесь миру, людям, неведающим. Феноменологический факт, что самость объединяет в себе как маскулинный, так и феминный принцип, обычно теряет ясное очертания в каноническом материале из-за патриархальной предвзятости большинства теологов. Поэтому необычность приведенного фрагмента состоит в том, что божеству приписываются чисто феминные атрибуты. В эмпирическом психологическом материале, однако самость, как правило, находит выражение в парадоксальных или андрогинных образах. А в упомянутом тексте содержится замечательное изображение Троицы. С точки зрения символики причастия, молоко отождествляется с кровью Христа которое есть кровь или молоко отца, то есть составляет далекий или трансцендентный, недоступный для сознательного эго аспект самости. Сын Чаша, то есть человеческое воплощение в личной временной жизни, есть сосуд, который содержит и передает архетипическую жизненную энергию. Для того, чтобы эта жизненная жидкость смогла проявиться в своей сущностной природе, необходимо опорожнить чашу, ее конкретный личный сосуд. Другими словами, из частных проявлений в конкретной, личной жизни человека необходимо извлечь смысл архетипической жизни, которая обеспечивает связь между человеком и его сверхличным источником. В тексте сказано, что Святой Дух есть тот, кто доет. Кроме того, его можно рассматривать и как само молоко. Это согласуется с другими описаниями Святого Духа и с заключением, к которому я в дальнейшем пришел. Кровь Христа есть синоним Святого Духа. Климент Александрийский использует аналогичный образ и отождествляет «Молоко Отца с Логосом». О, изумительная тайна! Нам велено отказаться от старой, плотской скверны, а также от старой пищи и перейти к новому, иному питанию — питанию Христа. Пища есть молоко Отца, которым только дети вскармливаются. Возлюбленный, тот, кто дает нам питание, Логос пролил свою кровь ради нас — и спас человеческую природу. Веря в Бога, через Него мы находим утешение и умиротворение на заботливой груди Отца, который есть Логос. Он один, как это Ему и подобает, кормит нас молоком любви Агапе, и блаженны лишь те, кто сосет эту грудь. Следующие стихи Оды 19 свидетельствуют о том, что Логос есть не только молоко, но и семя. Уловила утроба Девы и зачела и родила. И матерью стала Дева по множеству милости. И, претерпев роды, родила сына безболезненно. Подобно сильному мужу, она родила согласно воле, родила согласно явлению, приобрела с великою силою, возлюбила в избавлении сохранила в благости, явила величие. С точки зрения древней физиологии, женское начало способно превращать кровь в молоко, тогда как мужское начало способно превращать ее в семя. Кровь, молоко и семя составляют разновидности одного и того же исходного вещества. Таким образом, мы приходим к концепции стоиков, согласно которой — «Логос сперматикас» — творческое, оплодотворяющее слово, соответствует творческой функции слова, упомянутой в Евангелии от Иоанна. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Другим ветхозаветным прототипом крови Христа служит кровь пасхального Агнца. В ту ночь, когда все первенцы в земле египетской, должны были быть поражены ангелом мщения Яхве, Израильтяне получают повеление заколоть Аганса без порока, взять от крови его и помазать на косяках и перекладинах дверей в своих домах. Далее Яхва говорит, «И будет у вас кровь знамения на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас» и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». В видении пророка Иезекииля упоминается использование Богом знаков, чтобы пометить тех, на кого не падет его гнев. Бог говорит человеку, одетому в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. «Пойди посреди города» посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Бог повелевает поразить всех, кто не имеет знака на челе. Я привел это место из книги пророка Иезекииля, еще и потому, что фигура человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, очень уж напоминает фигуру, упомянутую в сновидении, описание которого будет в дальнейшем. В этом сновидении чернила символизируют кровь Христа. Кровавая отметка на дверном косяке и отметка на челе видения пророка Иезекииля — суть отметки избранных Богом. Они защищены от кровавого гнева Божьего и от погружения в Красное море что в символическом отношении одно и то же. В Откровении Иоанна Богослова упоминается третий вариант этой темы. Ангелы ставят печать на чело рабов Божьих числом 144 тысячи, чтобы отметить тех, кто спасется при всеобщем уничтожении. Кровавое принесение в жертву Христа имеет немало аналогий с принесением в жертву пасхального агонца, чья кровь Защищает израильтян от гнева Яхве. Эти аналогии позволяют пролить свет на психологическое значение спасительной силы Христа. В исходе сказано о том, что каждая семья египтян вынуждена принести в жертву первенца. Израильтяне были освобождены от этой обязанности только при условии принесения добровольной жертвы, чья кровь затем была продемонстрирована. Все это было вызвано жестокосердием фараона. Воцарилось состояние окаменения. Для того, чтобы изменить это состояние, должна пролиться кровь. Вещество, из которого состоит душа, должно стать жидким. Необходимо его извлечь из жесткого, бесплодного статуса КВО, чтобы жизнь и либидо вновь могли течь свободно. Когда мы говорим об этом в таких выражениях, то сразу видим, что эти образы имеют отношение к внутренней жизни человека. Стремление к индивидуации, символизируемое Яхве, требует изменения, освобождения порабощенных и вытесненных способностей. Наше египетское сердце должно уступить, иначе кровь будет извлечена силой. В той мере, в какой либидо с помощью жертвенной установки добровольно переносится на выполнение сверхличных задач, удается избежать разрушительных последствий для личности, которые возникают, когда эго противопоставляет свою волю требованиям полноты, самости. Христос отождествляется с пасхальным агонцем. Его называют агонцем Божьим. Кроме того, согласно объективной оценке символизма, Христос как первородный Сын Божий отождествляется с принесением в жертву первенцев в земле египетской. Насколько мне известно, в традиционной системе толкования отсутствует это заключение, хотя оно необходимо для полного психологического понимания этого мифа. Искупительная жертва всегда приносится при смешении настроений. Кротости, как у агнца, и непримиримости, как у фараона. В лучшем случае эго, подобно Христу в Гефсиманском саду, соглашается, хотя и неохотно, пойти на жертву. О символике принесения в жертву агнца можно говорить бесконечно, поскольку агнец символизирует невинность, кротость и чистоту, он олицетворяет нечто такое, что мы меньше всего хотели бы убить. Эта тема нередко возникает в сновидениях. Например, у меня была пациентка с так называемым комплексом Иова или Ахава, который проявлялся в неиссякаемой обиде на Бога за то, что он позволил страдать юным и невинным. Однажды ей приснилось, что должны принести в жертву Агнца. Она не могла вынести этого зрелища. В этом случае приходится жертвовать с кроткой невинностью детства, похожей на ягненка, ожиданием, что действительность подчиняется или должна подчиняться вселюбящему отцу. Кровь Агнца должна быть извлечена из этой незрелой установки, чтобы требование детского эго стало активной силой, мотивирующий сознательную личность. Принесение в жертву непорочной чистоты также предполагает осознание существования тени. Это осознание освобождает человека от отождествления с ролью невинной жертвы и от склонности проецировать злого палача на Бога или на ближнего. Христос и Дионис Еще одна важная линия символических взаимосвязей — сопоставление крови Христа с виноградом и вином Диониса. Первоначальное упоминание об этом содержится в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит о себе. «Я естьм, истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает» и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Я есть лоза, а вы — ветви. Остается сделать лишь небольшой шаг, чтобы перейти отсюда к отождествлению Христа с виноградом, который давит, чтобы получить вино. Поэт 17 века Генри Воин отобразил эту взаимосвязь в своих стихах, посвященных страстям. Благословенная виноградная лоза, чей сладостный сок я ощущаю как вино. Твои прекрасные ветви расцвели от гордости от того, что доставили мне наслаждение. Чудо в кане Галилейской, когда вода превратилась в вино, позволило присвоить Христу эпитет виноградарь и провести аналогию между вином и обитающим в нем духом и живой водой которую Христос предложил Самаренке. Термин ⁇ живая вода ⁇ или эликсир жизни. Впоследствии употреблялся алхимиками. В галерее Метрополитен-музея хранится чаша Антиоха, которая датируется приблизительно IV веком нашей эры. На ней изображен Христос в окружении гроздев винограда. Юнг писал об этом. Чудо превращения воды в вино в Кане имеет аналогию с чудом в храме Диониса. Знаменательно, что на Дамасской чаше Христос изображен восседающим на троне, увитым побегами виноградных лос, подобно Дионису. Дионис с его вином представляет собой неоднозначный символ. Как писал персидский поэт Амар Хайям, Дионис способен вызывать вдохновение. Экстаз и благодатное преображение сознания. Вино не только друг, вино мудрец, с ним разногласием, ересем конец. Вино алхимик превращает разум в пыль золотую, жизненный свинец. Платон описывает в государстве бытовавшее в его время представление о том, что в загробной жизни для праведных уготовано место в раю. Боги ведут их в дом Гадеса и устраивают пир для святых. Увенчанные венками, они возлежат и проводят время, наслаждаясь вином, как будто высшая награда за добродетель состоит в постоянном опьянении. В Акханках Еврипида приводится замечательное изображение чудодейственного потока флюидов жизни, возникающих во время празднеств, устраиваемых жрицами Вакха. А вот тир берет одна и ударяет и скалу, оттуда чистый ключ воды струится в землю. Тир своткнула другая, бог вина источник дал, а кто хотел напиться белой влаги, так стоило лишь землю поскоблить концами пальцев. Молоко лилось, плюща на тирсах капал сладкий мед. Но дионисийские оргии могли принимать и необузданный, ужасающий характер, когда безумные Минады, жрицы Вакха, разрывали на части все живое, встречавшееся на их пути. Такова была участь Орфея и Пентея. Вызывают чувство ужаса те чудовищные преступления, которые совершаются, когда эго оказывается в состоянии инфляции из-за отождествления силой коллективного бессознательного. Вспомните, например, средневековые аутдафе, которые устраивались опьяненными кровью Христа самодовольными священниками. Страшный аспект символизма вина получает дальнейшее развитие В изображении гроздев гнева Бога. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: Пусти, острый серб твой, и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серб свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптаны ягоды вточили за городом и потекла кровь из точила. Гнев Божий есть точила, которая извлекает вино из винограда. Но это вино, как свидетельствует Иоанн Богослов, может быть вином ярости Бога. Аналогичное изображение ярости встречается и в книге пророка Исаии. Кто это идет от едома, в червленых ризах от вассора, столь величественный в своей одежде, а выступающий в полноте силы своей. Отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как утоптавшего топтавшего в точиле?» Иегова отвечает. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои». «Я запятнал все одеяние свое». Отцы церкви считали, что здесь речь идет о страдающей Мессии. По их мнению, тот, кто появляется красным и есть никто иной, как Иисус Христос, ибо этот вопрос задали ему ангелы в день его триумфального вознесения. В книге пророка Исаи сказано, что фигура в кровавых ризах Есть Яхве, запятнанный кровью своих врагов. Любившие аналогии «отцы церкви» отождествляли фигуру в кровавых ризах с Христом, запятнанным своей кровью. Таким образом происходит характерный для христианской символики парадоксальный разворот, приносящий жертву сам становится жертвой. Для Яхве кровь его врагов становится его собственной кровью. Древние египетские жрецы отождествляли вино с кровью врагов бога. Согласно Плутарху, они не пили вино и не употребляли его в возлияниях как нечто приятное богам, ибо считали его кровью тех, кто некогда сражался против богов. Они верили, что из падших и смешавшихся с землей врагов произросли виноградные лозы. Опьянение лишает разума людей, поскольку они тогда наполняются кровью своих предков. В психологическом отношении эта идея интересна как описание воздействий коллективного бессознательного. Человек наполняется кровью своих предков. В этом же духе Юнг описывал свое переживание бессознательного. По поводу непреодолимого желания понять психику он говорил, «Быть может, этот вопрос занимал мысли моих предков, и они не могли найти ответ на него. А может быть, это непоседливый «Вот он Гермес моих германских и франкских предков задает нам столь сложные загадки». В Ветхом Завете есть еще одно место, которое имеет непосредственное отношение к Христу. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересал его, доколе не придет примиритель. Он моет в вине одежду свою, и в крови гроздов одеяние свое. Красны, блестящие очи его от вина, и белы зубы его от молока». В этом фрагменте в синодальном переводе Библии употреблено слово «блестящее», а не слово «красное». Однако в других переводах Библии есть упоминание именно красного цвета. Поскольку дальше идет противопоставление «красное-белое», то будем использовать здесь слово «красный». Согласно иудейско-христианской традиции, примиритель указывает на Мессию. В приведенном фрагменте из Ветхого Завета изображен насытившийся вином правитель, некий источник, наполненный до краев жизненными соками. Красные очи и белые зубы указывают на объединение противоположностей, которое позднее было использовано в алхимии в виде объединения красного мужчины и белой женщины. Связь этого фрагмента с Христом предполагает существование и другой связи, между Христом и Дионисом. Красная от вина очи — это глаза Диониса, опьяненного от избытка крови или жизненной энергии. Здесь ярко изображен сангвинический или полнокровный темперамент. Подобный образ появился в сновидении пациента и предшествовал приливу психической энергии. Там находилась женщина, у которой кровь была настолько красной, что ее можно было увидеть под кожей. Она прожила полнокровную жизнь, используя каждую возможность для наслаждения. Эту фигуру и сновидения можно рассматривать как уменьшенный вариант красноглазого правителя, который моет свое одеяние в воде жизни. Алхимики использовали символику винограда и вина для изображения сущности жизни, составлявшей цель алхимического процесса. Алхимическую деятельность, опус, называли сбором винограда. В одном из трактатов сказано «Дави виноград», в другом «Наш огонь составляют кровь человеческая и красный сок винограда». Вино служит синонимом Аква перманенс. Гермес, главный бог алхимиков, назван сборщиком винограда, а вода мудрецов виноградными гроздями Гермеса. Увае Херматис. Как правило, образ вина в сновидениях передает значения, сходные с алхимическим использованием этого символа. Кроме того, Он нередко ассоциируется с кровью Христа. Например, молодому человеку, обнаружившему в себе склонность к расплескиванию и рассеиванию своей индивидуальной сущности, приснилось, что он налил себе немного вина, но знакомой, теневая фигура, взял это вино и вылил в раковину. Возмущенный сновидец сказал знакомому, что тот зашел слишком далеко и что больше так продолжаться не может. С помощью этого сновидения была установлена связь с кровью Христа, которая ассоциировалась у сновидца с мыслью о том, что нельзя выливать в раковину освященное вино, оставшееся после причастия. «Извлечение с помощью жертвоприношения» Христа иногда изображают в виде винограда, который давит в винном прессе. Кровь из груди Христа стекает в чашу, а затем в виде нескольких потоков вливается в различные сферы человеческой жизни. На этом изображении божественная жертва освобождает энергию для поддержания повседневного существования человека. Самость поддерживает существование эго. Эта идея диаметрально противоположна древней концепции, согласно которой человек должен приносить жертву, чтобы кормить богов. То есть эго должно поддерживать самость. Замечательной иллюстрацией к последней мысли служит ацтекская картина, на которой показано, как поток крови льется из жертвы в рот бога солнца. С психологической точки зрения — Оба процесса действуют в различные периоды психической жизни человека. В одни периоды сверхличная целостность должна питаться жертвенной кровью эго. В другие периоды эго не способно выжить, если не обретет связь с живительным воздействием жертвенной крови самости. Взаимная двусторонняя природа процесса обеспечения психической жизни — нашла отражение в самом христианском символизме. Сказано, что Христос есть и Бог, и человек, то есть и самость, и эго. С точки зрения жертвоприношения, он является одновременно и жрецом, приносящим жертву, и жертвой. Эта мысль подчеркнута в отрывке из послания к евреям. Но Христос, «Первосвященник будущих благ придя с большею и совершеннейшую скинию, не рукотворенную то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». В этом отрывке Христос одновременно и жрец, приносящий жертву и жертва. Он есть та сила, которая извлекает из него искупительную кровь. Аналогичное изображение встречается в видениях Зосимы. «Я есть он, жрец внутренних святилищ. Я обрекаю себя на невыносимые страдания, пока не замечу благодаря преображению тела, что я превратился в дух. И даже когда он так говорил, а я силой удерживал его, чтобы он поговорил со мной», Его глаза стали как кровь. Это жрец внутренних святилищ. Он превращает тела в кровь, делает глаза ясновидящими и воскрешает мёртвых. Об этом видении Юнг пишет. Это видение показывает, что основная цель процесса трансформации состоит в одухотворении жреца, осуществляющего жертвоприношения. Он должен превратиться в дух пневма. Все видения указывают на тождественность жреца и жертвы. Вся алхимия от начала и до конца проникнута идеей единства первичной и конечной материи того, что спасает, и того, что спасается. Мысль о том, что Христос приносит себя в жертву ради извлечения или выявления своей духовной сущности, нашла отражение в тех местах Священного Писания, где речь идет о природе Духа Утешителя, параклетас. В Евангелии от Иоанна Христос говорит своим ученикам, «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». В главе 14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 научит вас всему. В определенном смысле параклет является синонимом крови Христа. Каждый из них — результат жертвы Христовой. Каждый из них представляет собой бестелесную, действующую природу, которая проявляется только при условии утраты конкретной, определенной формы Христа. Из записание параклета в Евангелии от Иоанна Явствует, что его можно рассматривать только как индивидуального, внутреннего проводника, который придет на смену историческому и догматическому Христу. Он олицетворяет внутреннего Христа, майстера Экхарта. Или, если употребить психологическую терминологию, путь индивидуации. Майстер Экхарт, средневековый мистик и теолог. Ожесточенные средневековые споры показали, что связь между Христом и его кровью ставит ряд важных вопросов. Между доминиканцами и францисканцами, миноритами, состоялся теологический диспут по поводу крови Христа, пролитой во время страстей Господних. Францисканцы утверждали, что кровь Христа утратила связь с его божественной природой тогда как с точки зрения доминиканцев эта связь не прервалась. В конечном счете папа Пий II запретил обеим сторонам продолжать обсуждение этого вопроса. При психологическом подходе к рассмотрению таких, на первый взгляд бесплодных интеллектуальных споров в них можно обнаружить богатый символический смысл, а в данном случае проблема по-видимому, состоит в том, возможно или невозможно извлечь полный архетипический смысл из его конкретного воплощения в мифе о Христе и в Церкви, основанной на этом мифе. Другими словами, возможно ли исследовать с чисто психологических позиций номинозные энергии психического, не отдавая предпочтения определенной религии или вероисповеданию? Для нас ответ очевиден, но в средние века постановка этого вопроса на сознательном уровне выглядела бы революционной. Способ, которым извлекается кровь Христа, — это процесс жертвоприношения. Психологические значения жертвоприношения довольно сложны. Более подробно они рассмотрены Юнгом а в Символизм трансформации в мессе. Для непосредственных целей нашего исследования я хотел бы отметить, что ситуация жертвоприношения заключает в себе по меньшей мере четыре варианта развития, в зависимости от того, кто совершает жертвоприношение, что приносится в жертву и ради кого приносится жертва. Эти четыре варианта можно представить в следующем виде. Первый. Бог приносит в жертву человека. Этот вариант соответствует всем формам жертвоприношения в древности. От имени Бога жрец приносит в жертву животное, изначально — человека, символизирующее человека. Движение идет от человеческого к божественному, то есть за счет человеческой сферы — расширяется божественная сфера. Это означает, что эго переполнено, а сверхличный мир слишком пуст. Равновесие восстанавливается через принесение в жертву эго ради самости. Второй вариант. Бог приносит в жертву Бога. Этот вариант соответствует всем тотемистическим трапезам в той мере, в какой они проводятся в качестве священного ритуала и, следовательно, при содействии Бога. Замечательным примером служит католическое мясо, во время которой совершающий таинство священник олицетворяет Бога как субъекта жертвоприношения, а хлеб и вино — Бога как объекта жертвоприношения. В этом случае движение направлено от божественного к человеческому, указывая на относительную пустоту эго, нищету духа, для чего необходим поддерживающий поток из сверхличного, коллективного, бессознательного. Третий вариант. Человек приносит в жертву Бога. Этот вариант не имеет конкретного религиозного отображения, поскольку в сущности носит светский или личный характер. Он соответствует оттоку энергии и ценностей из сферы сверхличных категорий для удовлетворения интересов сознательного эго. К числу мифологических примеров относятся похищение огня Прометеем и первородный грех Адама и Евы. Строго говоря, слово «жертвоприношение» неприменимо в данном случае, так как здесь Речь идет не столько о сакрализации, сколько о десакрализации. Однако во время эмпирических витков психологического развития, когда такой шаг необходим, опыт оправдывает употребление слова «жертва» для описания неохотного расставания со старыми формами бытия. В действительности здесь имеет место величайшее из всех, жертв, которая, согласно мифам, обходится весьма дорогой, высокой ценой. В истории культуры эта стадия представлена атеистическим материализмом. Движение энергии направлено от божественного к человеческому и таким образом относится к состоянию, которое требует увеличения сознательной автономии. Четвертый вариант. Человек приносит в жертву человека. Четвертый тип жертвоприношения составляет гипотетический идеал и только начал обозначаться как возможность для человеческого понимания. Эго приносит в жертву эго для достижения двойной цели, развития самого эго и осуществления его сверхличного предназначения. Поскольку человек одновременно выступает в роли и агента, и пациента, то речь идет о процессе, который мотивируется не бессознательным архетипическим побуждением, а сознательным взаимодействием со стремлением к индивидуации. На сознательном человеческом уровне Повторяется то, что было прообразом на божественном архетипическом уровне в самопожертвовании Христа. Согласно святителю Иоанну Златоусту, Христос первым отведал своей плоти и крови. Затем это действие стало моделью для эго, которое достигло достаточно высокого уровня сознания, чтобы понять смысл. Юнг описывает это значение следующим образом. Для устранения проецируемого конфликта его необходимо вернуть в сферу психического индивида, в которой находятся его бессознательные истоки. Он должен отслужить тайную вечерю наедине с собой и отведать свои плоти и крови. Это означает, что он должен распознать и признать существование другого в себе. Ибо если вы должны терпимо относиться к себе — Тогда как вы сможете терзать других? Нойман описывает следующим образом коллективные результаты процесса самоусвоения. Предрасположенность к злу, которую человек переживает в процессе ассимиляции, усвоения своей тени, одновременно делает его проводником иммунизации общества. Индивидуальная тень неизменно связана с коллективной тенью его группы. И поэтому, когда он переваривает собственное зло, одновременно с этим неизменно переваривается и часть коллективного зла. Тот же образ возникает и в алхимическом процессе циркуляции, который происходил в пеликане, колбе с рефлюксом. Пеликан. Один из образов, который использовали алхимики для описания процессов изменения, происходящих в ходе их работы. В бестиариях пеликана часто описывали и изображали как существо, которое разрывает себе грудь клювом, чтобы напоить птенцов собственной кровью. В алхимическом же смысле пеликан являлся символом философского камня, который кормил собой несовершенные металлы превращая их в золото. В честь пеликана назвали герметичный алхимический сосуд по форме, напоминающий птицу, клюющую себя в грудь. В нем происходил процесс циркуляции паров нагреваемого дистиллята. Алхимики считали, что непрерывное испарение и оседание паров вещества высвобождают его истинные духовные качества, Подобно тому, как душа человека после смерти улетает из тела, дух, субстанция, испаряется из нее при нагревании. По этому поводу Юнг говорит следующее. В древнем образе Урабороса содержится идея пожирания себя и превращения себя в циркуляционный процесс, в движение по кругу. В то же время этот непрерывный процесс служит символом бессмертия. Этот процесс символизирует единое, которое возникает из столкновения противоположностей. Эти алхимические символы были тайной, близкую связь которой с тайной веры ощущали адепты. Так что для них эти тайны были тождественны. Атрибуты крови Христа Священное Писание приписывает крови Христа совершенно определенные характеристики. Мы уже отмечали ее связующие и укрепляющие качества, соединяющие человека с Богом. Кроме того, кровь Христа омывает от грехов, то есть освобождает человека от бессознательного чувства вины. Кровь Христа также освещает. С психологической точки зрения — Это предполагает проникновение сакрального или архетипического измерения в личное сознание. Она называется драгоценной, то есть заключает в себе высшую ценность. В католическом календаре дата 1 июля помечена как праздник драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа. Основное свойство крови Христа заключается в ее силе искуплять души. Об этом свидетельствуют следующие фрагменты Священного Писания, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов. «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу». В популярных религиозных представлениях эта тема получила широкое развитие. Например, в известном католическом молитвеннике, наряду с иллюстрациями к некоторым христианским догматам, Содержится интересная репродукция картины, на которой изображена искупительная сила крови Христа. В верхней части картины изображен Христос на кресте в окружении концентрических кругов лучащегося света. Слева от него луна, справа — солнце. Ангел держит в руке чашу, в которой собирается кровь, вытекающая из левого бока Христа. В нижней части картины изображены души, подвергающиеся мукам чистилище. При попадании крови Христа на мучеников они испытывают облегчение и освобождаются от пламени. С психологической точки зрения, чистилище символизирует отождествление с пламенным вожделением страсти и яростным гневом, возникающим при невозможности удовлетворить желание. Спасительную кровь Христа можно рассматривать как поток исходящей из самости, несущий сознание, позволяющий шире взглянуть на вещи, понять архетипический смысл существования и освобождающий человека от персоналистических, эгоистических ограничений. На картине показаны два вида страдания. Верхней части — муки распятия а в нижней — муки бессмысленных страданий. Оба состояния в равной мере мучительны, но первый вид страдания носит добровольный характер, принимается сознанием и, следовательно, приводит к появлению драгоценного потока жизни. Еще одно важное свойство крови Христа состоит в ее способности умиротворять и примирять враждующие противоположности. В послании к Колосинам апостол Павел говорит, чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его, и земное, и небесное. А в послании к ефесянам говорится следующее, а теперь во Христе Иисусе а вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Здесь ясно показана роль самости как примирительницы противоположностей. По мнению Юнга, этот фрагмент оказал влияние на формирование у алхимиков концепции Меркурия как миротворца, посредника между враждующими элементами и создателя единства. По аналогии с кровью Христа, Меркурий воспринимается как духовная кровь. Кроме того, Меркурий — соответствует Святому Духу, обеспечивая еще одну связь между Ним и кровью Христа. Вино Диониса имеет общие свойства с кровью Христа — примирение и причащение. Мне повстречалось описание сновидения, которое служит замечательной иллюстрацией к нашему утверждению о двух свойствах крови Христа. Этот сон приснился молодому священнику — Приводим здесь краткое описание. «Мне предстоит совершать таинство причащения. В ризнице, которая выглядит как кухня, необходимо приготовить вино для причастия, смешав два различных вида вина — темно-синее и красное. Красное вино находится в бутылке с желтой наклейкой, похожей на наклейку «бутылки шотландского виски», на которой написано имя Павел». За круглым столом сидят два человека. Один из них — член левой партии, а другой — правой. До сих пор они соблюдали правила приличия. Но теперь начали проявлять враждебность по отношению друг к другу. Я предлагаю им выдохнуть и на уровне интуиции разобраться в своих чувствах. В этот момент сцена затемняется, как во время театрального спектакля и красно желтый прожектор высвечивает небольшой стол расположенный между двумя мужчинами на столе стоит бутылка теплого красного вина с наклейкой от бутылки шотландского виски и с отчетливой надписью павел наступает полная темнота и раздается звон бокалов которые по видимому разбились смысл этого звука очевиден я думаю что Во время беседы они выпили красное вино, подружились, опьянели, уснули и уронили бокалы. В ответ я испытал восторг от того, как эстетично это было изображено, и почувствовал тревогу по поводу того, что необходимо приступать к богослужению, а теперь у нас нет необходимых ингредиентов для приготовления причастия. В сновидении содержится интересное изображение двух вин — синего и красного, которые, вероятно, символизируют двух отдельных духов — Логоса и Эроса. Сновидение показывает, что сновидец достиг малой конъюнкции — примирения с тенью, но большая конъюнкция, символизируемая причащением святых тайн с помощью обоих вин — пока не может состояться. Конъюнкция. Термин заимствован Юнгом из алхимических работ. Этим термином Юнг пользуется для описания союза противоположностей. При описании взаимодействия терапевта и пациента, которые представляют собой разные противоположности аналитической пары. Дифференциация и интеграция полюсов внутри психического конфликта пациента взаимопроникновения и интеграции бессознательных частей психики пациента. Регрессивное растворение и сознательное примирение различий иногда путают или смешивают друг с другом. Кровь или вино Христа и Диониса способны вызывать и то, и другое. Обычно это переживается как состояние блаженства которое прекрасно изобразил Ницше в описании дионисийского принципа. «Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком. Сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном-человеком. Добровольно предлагает земля свои дары» и мирно приближаются хищные звери скал и пустыни. Цветами и венками усыпана колесница Диониса. Под ермом его шествуют пантера и тигр. Превратите ликующую песнь к радости Бетховена в картину. Если у вас не достанет силы воображения, чтобы увидеть миллионы, трепетно склоняющиеся в опрахе, то вы можете подойти к Дионису. Теперь раб — свободный человек. Теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и дерзкой модой. Теперь при благой вести о гармонии миров каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, сплоченным со своим ближним, но и единым с ним словно разорвано покрывало Майи, и только клочья его еще развиваются перед таинственным первоединым. Как уже отмечалось, кровь Христа синонимична Логосу. В Евангелии от Иоанна сказано, что Логос есть свет. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Замечательное описание крови Христа как света содержится в упоминавшемся нами гностическом трактате «Пистис София». Между прочим, в трактате упоминаются и другие, связанные с кровью Христа, образы, на которых мы уже останавливались. Призвав учеников подняться с ним на небо, Иисус показывает им прекрасную картину. Иисус сказал им, «Поднимите взор свой и рассмотрите то, что увидите». И они подняли свой взор и увидели настолько величественный и прекрасный свет, что ни один человек в мире не смог бы описать его. И вновь сказал он им, «Отведите взор свой и рассмотрите то, что увидите». Они сказали, «Мы видим огонь, воду, вино и кровь. Иисус сказал Своим ученикам, «Аминь». Говорю вам, ничего не принес я в этот мир, кроме этого огня, этой воды, этого вина и этой крови. Я принес воду и огонь из сферы света светил сокровищницы света. Я принес свиной кровь из сферы барбелла, небесной матери или женского логоса. И спустя немного времени... Мой Отец послал мне Святого Духа, который походил на голубя. Огонь, вода и вино предназначены для очищения всех грехов мира. Кровь — знак того, что человеческое тело, которое я получил в сфере Барбелла, свидетельство могущества незримого Бога. Дыхание же движется ко всем душам и ведет их к сфере света. «По этой причине, говорю я вам, я пришел, чтобы предать огню землю. Это значит, что я пришел очистить огнем грехи всего мира. И по этой причине я сказал Самаренке, если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто говорит тебе «дай мне пить», ты попросила бы его, и он дал бы тебе воду живую» и она сделалась бы в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную. По этой же причине я взял чашу вина, благословил ее, дал вам и сказал, это есть кровь завета, которая будет изливаться для вас ради прощения грехов ваших. И по этой причине они воткнули копье мне в бок, и оттуда появились вода, И кровь. Таковы тайны света, которые прощают грехи. Это означает, что таковы названия и имена света. Отношения с алхимией. Между кровью Христа и символизмом алхимии существует немало связей. В алхимии слово «кровь» употребляется для описания результата экстракция, извлечения выделение. В одном из алхимических трактатов сказано «Поэтому необходимо снести дом, разрушить стены, извлечь оттуда чистейший сок с кровью и приготовить». Юнг объясняет это место следующим образом. Эти наставления характеризуют типичную алхимическую процедуру извлечения духа или души доставляя в сферу сознания бессознательное содержание. Нередко упоминается и кровь дракона или льва. В древности дракон и лев олицетворяли Меркурия, проявляющегося в виде страсти и вожделения. И эти проявления необходимо было подвергнуть экстракции и трансформации. В древней мифологии упоминается кровь кентавра Несса, который был убит Гераклом за попытку изнасиловать его супругу Диениру. Эта кровь способна вызывать эротическую страсть. Когда Диенира преподнесла Гераклу тунику, пропитанную кровью Несса, чтобы привлечь его к себе, вместо страсти она вызвала невыносимые страдания Геракла, которые закончились лишь на его погребальном костре. Таким образом, как и Меркурий, способный губить или исцелять, таинственная субстанция, символизируемая кровью, может принести либо страсть, гнев и огненные муки, либо спасение. В зависимости от установки и состояния эго, воспринимающего эту субстанцию, символ крови объединяет в алхимическом процессе две различные операции — растворение — солюцио и кальцинацию — обжиг, прокаливание — кальцинацио. Вода и жидкость — флюид — входят в состав сложного символа растворения. Таким образом, кровь как жидкость связывается с растворением. В то же время кровь ассоциируется с теплотой и огнем, и поэтому относится к сфере кальцинации. Кровь, как союз огня и воды, объединяет противоположности. Косвенное указание на двойственность этого состояния содержится в Евангелии от Иоанна. «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Здесь нашел отражение мотив «воды и огня», затронутый в словах Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Вода растворяет и смешивает различные вещи в объединяющей среде. Огонь имеет несколько различных смысловых уровней. Он может символизировать силу влечения, тепло любви, или вдохновение Духа Святого. В различных контекстах он может относиться либо к Эросу, либо к Логосу. Краснота связывает кровь со всеми значениями красного цвета и с красным цветком — розой. Амархаям связывает связывает врубаят кровь и розу. Иногда я думаю, что роза нигде не цветет таким красным цветом, как там, где пролита кровь погребенного Цезаря. Термин «красное море» употребляется в алхимии в связи с настойкой или эликсиром, приготовленным на философском камне. Это связано с тем, что отцы церкви сравнивали воды Красного моря с кровью Христа, которой символически крестились христиане. Красное море позволило израильтянам пройти через него, но утопило египтян. Юнг обратил внимание на гностическое толкование этого образа, отметив, что Красное море символизирует воду смерти для бессознательных и воду крещения, возрождения и трансцендентальности для сознательных погружение в субстанцию самости приносит освобождение или разрушение в зависимости от установки эго. Геракл не выдержал погружения в Красное море. На другом берегу Красного моря израильтян ждали Устыня и откровение Яхве на Синай. Таким образом, при первой встрече с самостью человек испытывает чувство одиночества и отделенности от других. По поводу этого переживания Юнг пишет, «Каждый, кто осознал хотя бы частицу своего бессознательного, выходит за пределы своего времени и социальной среды, погружаясь в одиночество. Но только в одиночестве происходит встреча с Богом спасения, и опасность приносит избавление. Кровь Христа — тесно связано с эликсир витая, эликсир жизни, или по-другому акваперманенс, вода долголетия, алхимиков, в действительности представляла собой жидкость, полученную с помощью философского камня. Ясные указания на эту связь нередко встречаются в алхимических трактатах. С нашей точки зрения мы могли бы утверждать, что алхимики считали кровь Христа прообразом эликсира, полученного из философского камня, подобно тому, как христиане рассматривали ветхозаветную кровь Завета как прообраз крови Христа. В одном из алхимических трактатов сказано, «Ибо точно так же, как и философский камень, этот царь химии способен с помощью своей настойки и совершенства превращать другие, несовершенные, грубые металлы в чистое золото. Наш небесный Царь и краеугольный камень Иисус Христос способен один очистить нас, грешных и несовершенных людей, с помощью своей благословенной рубиновой настойки, то есть своей крови, от всей нашей врожденной скверны и нечистоты и полностью исцелять опасную болезнь нашей природы. Ибо точно так же, как и философский камень, входит с помощью своей настойки в нерасторжимое соединение с другими металлами, так и Христос, наш предводитель, с помощью рубиновой настойки своей кровью находится в постоянном общении со всеми своими членами и, уплотняя свое тело, строит совершенное, духовное здание в праведности и истинной святости по подобию Божию. Итак, возрождение, которое осуществляется при крещении через деяния Святого Духа, есть не что иное, как внутреннее духовное обновление падшего человека, с помощью которого мы становимся друзьями Бога, а не врагами. Герхард Дорн приводит еще один интересный трактат, в котором говорится. «Философы называли свой камень живым, потому что при проведении заключительных операций под воздействием возвышенного таинственного огня из материала и сосуда выделяется темно-красная жидкость, подобно каплям кровавого пота, и по этой причине они пророчествовали, что в последние дни на землю придет непорочный, истинный человек, через которого мир станет свободен, и будет его пот, как капли крови розового или красного цвета, через которые мир спасется от своего грехопадения. Точно так же и кровь из камня освободится от больных проказа и металлов, и люди освободятся от своих болезней. Вот по этой причине камень называется живым, ибо в крови этого камня сокрыта его душа. Поэтому же они назвали его своим микрокосмом, ибо он содержит копии всех вещей мира и поэтому они говорят, что он живой, подобно тому, как Платон называет микрокосм живым. Камень, выделяющий кровавый пот, имеет несомненное сходство с Христом в Гефсиманском саду, и, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. С психологической точки зрения Это означает, что экстракция воды долголетия, aqua неминуемо сопровождается психической болью и конфликтом. Как отмечал Юнг, каждое достижение человека проистекает из страдания души. Само по себе страдание не имеет ценности, только осознанно принятое, осмысленное страдание извлекает искупительный поток. Именно добровольное переживание противоречий внутри себя, принятие своей тени, а не потворствование легкому выходу из ситуации путем проецирования тени на других, приводит к трансформации. Юнг дает следующее толкование трактату Дорна. Поскольку камень олицетворяет «хомо тотус», всего человека дорн поступает последовательно упоминая пути симусхома истинного человека при рассмотрении таинственной субстанции и ее кровавого пота ибо в этом и состоит вся суть он заключает в себе тайну а камень и его аналогия или прототип олицетворяют христа в Гефсиманском саду этот самый непорочный или самый истинный человек Должно быть именно таковым и является. Подобно тому, как аргентум пурум является чистым серебром. Он должен быть абсолютно человечным, то есть человеком, которому ведомо все человеческое и который обладает всеми человеческими качествами и в то же время не подвержен воздействию внешней скверны. Этот человек придет на Землю только в последние дни. Он не может быть Христом, ибо Христос Своею кровью уже спас мир от последствий грехопадения. Здесь речь идет не о будущем Христе и Сальваторе Микрокосме, спасителе Микрокосма, а об алхимическом Серватор Косме, хранителе космоса, который олицетворяет пока неосознанную идею целостного, совершенного человека, и осуществит то, что оставило незавершенным жертвенная смерть Христа. Освобождение мира от зла. Как и Христос, он будет выделять в виде пота спасительную кровь, но она будет иметь розовый цвет. То есть это будет не естественная или обычная кровь, а символическая кровь, психическая субстанция проявление некоторой разновидности эроса, которая объединяет индивида и неисчислимое множество людей под знаком розы и делает их единым целым. Современные сновидения. Сновидения пациентов, проходящих психотерапию, свидетельствуют о том, что в современной психике действует символ крови Христа. В качестве примера мы приведем описание сна приснившегося молодой домохозяйки, чья личная женская идентичность была в значительной мере подавлена в результате деспотичного, травмирующего обращения с ней в детстве. Она, несомненно, обладала творческими дарованиями, которые вплоть до появления этого сна оставались абсолютно нереализованными. Этот сон приснился ей вскоре после начала психотерапии. Некая фигура, ангел с белым одеянием на коленях, склонилась над письмом. Правая рука ангела располагается на овальном, песочного цвета камне, который лежит на молодой траве. Ангел пишет, находящийся в сосуде кровью. Этот сосуд держит в руках мужская фигура, стоящая справа от ангела. Фигура держит этот сосуд в левой руке. После этого сна пациентка изобразила увиденное на рисунке. Ангел предстает в виде большой белой птицы, которая пишет своим клювом. Человек, держащий в руке чашу с кровью, представляет собой бородатую фигуру в одежде священника и, несомненно, олицетворяет Христа. В целом никаких личных ассоциаций у сновидицы не возникло. Она лишь отметила, что человек напомнил ей Христа, а птица — Святого Духа. Приведенное сновидение, несомненно, имеет огромное значение и отражает глубокий процесс, протекающий в психике сновидица. С овальной каменной плитой связан сон, который приснился пациентке спустя три месяца — после упомянутого сновидения. В этом сне она видит. Четыре квадратных бетонных плиты с изображением круга на каждой. Они растрескались и разрушились. Раздается голос. Это твои ошибочные взгляды на женственность. Они теперь разрушены. Овальный камень можно рассматривать как новый фундамент, заменивший старые разрушенные плиты. Это нечто, напоминающее табула раса чистая доска, на которой теперь может быть запечатлена подлинная идентичность пациентки. Присутствие символа крови Христа указывает на то, что мы являемся свидетелями протекания существенно важного процесса, связанного с формированием центрального ядра личности. Как уже отмечалось, Символ крови Христа относится к феноменологии самости, и его присутствие указывает на активацию сверхличного центра индивидуальной идентичности, который наполняет сознание личности потоком энергии смыслов. На рисунке сновидения показано, что Христос дает кровь, а пишет — Святой Дух. Это соответствует словам Христа. «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». А в результате такого ухода извлекается кровь, предоставляя независимому духу возможность свободно реализовать энергию индивидуации в своих отдельных проявлениях. Вероятно, особую роль здесь сыграло то, что пациентка была воспитана в духе католицизма и в то время, когда ей приснился упомянутый сон, находилась в процессе извлечения проекций высшего авторитета из церкви и ее догматов. Ниже приводится описание сна приснившегося молодому аспиранту. В детстве ему был поставлен ошибочный диагноз — шумы в сердце. В то время этот диагноз доставил ему немало тревог и привел к формированию устойчивой реакции — Страха перед видом крови или даже при возможности увидеть кровь. При исследовании этого симптома было установлено, что кровь символизирует различные формы аффекта и эмоциональной напряженности. Он боялся всех реакций сердца. После особенно острого проявления комплекса крови, во время которого он приложил огромные усилия, чтобы не поддаться чувству страха и разобраться в своей тревоге, ему приснился следующий сон. «Я нахожусь неподалеку от странного трехэтажного здания, которое решаюсь осмотреть. Собравшись с духом, я спускаюсь в подвал, где находится удивительный алтарь. Мое внимание тотчас привлекает светящийся символ над алтарем». Он состоит из креста, в центре которого помещается пульсирующее сердце. Некоторое время я стою, не в силах отвести от него взгляд. По-видимому, символ таит в себе немало значений. Я покинул святилище, а потом решил еще раз взглянуть на странный крест. Я вернулся в святилище и, к своему удивлению, обнаружил, что у дверей стоит католическая монахиня, и в помещении полно молящихся. К описанию сновидения он нарисовал крест с расположенным на нем сердцем. Это сновидение служит прекрасным примером устранения психического симптома благодаря постижению его архетипического смысла. Сновидение отождествляет комплекс крови, сердца с Христом на кресте. В действительности, То, чего боится пациент, — это кровь Христа. Когда страху крови придается религиозная или архетипическая форма, он теряет иррациональную природу и перестает быть симптомом. А Вместо этого страх крови отражает реакцию на нуминозные, священный трепет, вызываемый сверх личной реальностью самости. Здесь речь идет не о неврозе, А об осознании религиозного измерения психики. Сновидение сообщает сновицу, что его аффект и эмоциональная заряженность содержат сакральный материал, и что испытывая перед этим материалом страх и трепет, ему не стоит, как прежде, презирать или отвергать его. Другими словами, невротическое бессмысленное страдание теперь превратилось в страдание осознанное, полное смысла, которое рассматривается как необходимый элемент глубокого процесса архетипической жизни, то есть как извлечение крови Христа. А в начале анализа человеку, который впоследствии стал психотерапевтом, приснился следующий сон. После определенных трудностей ему удалось поймать рыбу золотистого цвета. Его задача заключалась в извлечении крови из рыбы и в нагревании крови, пока не будет достигнуто устойчивое текучее состояние этой крови. Опасность состояла в том, что при нагревании кровь могла свернуться. Он занимался нагреванием рыбьи крови в лаборатории, когда старший по возрасту человек, традиционалист, сказал ему, что ничего не получится и кровь непременно свернется тем не менее сновидец решил продолжить нагревание крови поскольку знал что у него все получится символ рыбы имеет двойственную природу с одной стороны рыба является существом с холодной кровью обитающим в глубинах и поэтому олицетворяет бессознательную инстинктивность сродни дракону с другой стороны она является символом Христа. Таким образом, она символизирует и Спасителя, и то, что должно быть спасенным. В неканонической книге Тавита приведен миф об извлечении спасительной субстанции из рыбы. В этом мифе говорится о том, как герой Товия обратился в путь, чтобы жениться на Саре, побывавшей замужем семь раз, каждый раз. Первую брачную ночь нового мужа убивал демон, обитавший в спальне Сары. В дороге Товии повстречалась большая рыба, которая выпрыгнула к нему из воды. Проводник Товии Рафаил посоветовал ему поймать эту рыбу, извлечь из нее сердце, печень и желчный пузырь. Желчный пузырь необходимо было сохранить для иных целей а сердце и печень предстояло сжечь в брачную ночь, чтобы изгнать демона, убившего предыдущих мужей Сары. Все было успешно проведено. Тови остался в живых после женитьбы на Саре и получил от тестя приданое. В мифе содержится важный символизм, указывающий на то, что человек должен сделать, чтобы установить связь с бессознательным, не будучи при этом разрушенным им. Конъюнкция осуществляется успешно только после поимки рыбы и извлечения ее сущности, которая превращается в спасительное вещество, аналогичное крови Христа. Все это означает, что решение проблемы бессознательных влечений составляет необходимый этап на пути к осуществлению конъюнкции. В христианстве Христос изначально отождествлялся с рыбой. Поэтому кровь рыбы есть также и кровь Христа. Вообще говоря, рыба может символизировать всю христианскую эру. Эру рыб, которая в настоящее время близится к концу. Следовательно, в самом широком смысле извлечение крови рыб указывает на извлечение жизни и смысла из христианского учения в целом. Драгоценная психическая сущность отделяется от старой формы, в которой она содержалась. Сновидение показывает, что переход от старой формы к новой чреват опасностями. Кровь может свернуться. Другими словами, в процессе отделения религиозного смысла жизни от того, что удалось вместить в традиционном христианстве, стоится опасность полной утраты надличностной ценности. Быть может, опасность коагуляции свертывания, в застывшую форму, предполагает, что высвобождающаяся сверхличная энергия способна преждевременно завязнуть в узких и неадекватных категориях понимания и действия. Примером служат политические или социологические предпочтения либо, как вариант, различные мелочные проявления личных видов фанатизма, которые не могут вместить в себя все величие и значение надличностной энергии жизни. Тем не менее, сновидение предполагает успешное осуществление трансформации. Резюмируя, можно сказать, что кровь Христа — олицетворяет первичную силу самой жизни в ее проявлениях на психическом уровне, когда ее потенциал можно использовать как ради блага, так и ради зла. В качестве символа текучей сущности самости и всеобщности кровь Христа содержит в себе и примеряет все противоположности. В случае проявления в виде огненного потока — недифференцированной энергии, она способна разрушить окаменевшее или неразвитое эго. А с другой стороны, кровь Христа олицетворяет питающую, поддерживающую, связывающую и жизнеутверждающую энергию, которая, поступая из сверхличного центра психики, обеспечивает, обосновывает, и утверждает непрерывное существование личностного центра психики — эго. Как сочетание воды и огня, эта энергия одновременно успокаивает, умиротворяет, защищает, а также вдохновляет, возбуждает и бодрит. Она является сущностью вне времени, она наполняет и наделяет смыслом существования личности во времени. Она есть столб вечности, на котором зиждется настоящий момент сознательного существования. Всякий раз, когда бесплодное, застойное или подавленное состояние сознания освобождается притоком значимых образов, чувств, мотивирующих энергий, можно утверждать, что вступил в действие архетипический динамизм, представленный кровью Христа. Все эти переживания подтверждают реальность спасительной силы, которая составляет одно из важнейших свойств крови Христа.